Глава 13 Над большим барбекю в семейном парке поднимался сизый дымок. Вокруг толпились ребятишки. Подойдя ближе, Айса вдохнула запах жареного мяса, на который желудок тут же отозвался голодными спазмами. В этом она была не одна. По дороге через зоопарк видела животных, прижимавшихся мордами к решеткам и втягивавшим воздух дорожка предлагала хороший обзор и айса прошлась внимательным взглядом по толпе отыскивая в ней карлоту и дади повсюду на глаза попадались детские головки в ярких шапочках с помпонами празднование дня рождения детского сада с барбекю в семейном парке рекиавика вызвало немалый ажиотаж утром дети никак не могли определиться с тем что же им все таки надеть карлота меняла наряд трижды дади переодевался дважды Но столь искренней и неподельной была их радость по случаю самого обычного пикника, что у Айсы не хватило духу поторопить их. В конце концов, мир не остановится только из-за их небольшой задержки. Шум и гам пронзительных детских голосов нарастали, и в какой-то момент, подойдя ближе, Айса почувствовала себя так, словно ее занесло в колонию морских птиц. Перекричать этот гомон было невозможно, поэтому она не стала звать детей, а просто осторожно двинулась сквозь толпу всматриваясь в детские лица. Шумные волны то устремлялись к барбекю с пустыми руками, то откатывались уже с полными. Постоянно приходилось отвлекаться и маневрировать, чтобы кто-нибудь случайно не испачкал ее одежду кетчупом или ремуладом. Взяв курс на ближайшую воспитательницу, она ухитрилась добраться до цели без происшествий. «Привет!» — молодая женщина улыбнулась так широко, словно хотела показать все свои коренные зубы. Такого приветствия, ставшего уже стандартным, Айсу удостаивалась каждый раз, когда приходила забрать или оставить детей. И это бурно выражаемое дружелюбие всегда представлялось ей чрезмерным. «Привет», — она попыталась соответствовать, «я за ребятами, Карлота и Дади. вы их не видели?» «Ох!» — бьющая через край веселость сменилась столь же неумеренной печалью, выразившейся в комично опущенных уголках губ. «Они же не могли уйти!» «Барбекю только-только открылся?» «Нет, нет, они, конечно, могут угоститься хот-догом, я не спешу. Хочу только дать знать, что я уже здесь». Последние слова утонули в горестных воплях ребенка, чей франкфуртер выпал из булочки. Учительница переключилась на бедолагу и, утешив, повела его к барбекю. Оставшись одна, Айса огляделась, но ни Карлотту, ни дади не увидела. Из головы не выходило странное предупреждение Торвальдюра, хотя после того вечера он больше не звонил ей, а она не пыталась связаться с ним. Но, хотя беспокойство нарастало, унижать себя обращением к нему с просьбой она не хотела. Позвонить должен он. Вот до чего дошли их отношения. Даже информация, которая могла повлиять на благополучие детей, значила меньше победы в их личной мелочной войнушке. Проклиная себя за упрямство и глупость, Айса выбралась из толпы и огляделась еще раз. Может быть, Карлотта и Дадди нашли где-то скамейку или устроились на каком-нибудь камне, чтобы спокойно перекусить. Но если так, то где они? Их не видно. Беспокойство переросло в тревогу, когда Айса заметила Бету, подружку Карлоты, бегущую к барбекю от туалета. Она облегченно вздохнула. «Ну, конечно. Они же должны были пописать. Куда бы ни пошла одна, другая обязательно была рядом». «Бета!» Крикнула Айса, и девочка, помахав рукой в варежке, поспешила к ней. Карлота в туалете?» Бетта шмыгнула носом. День выдался безветренный, но холодный, и у многих детей уже текло из носа. «Нет». Она снова шмыгнула. «Ушла». «Ушла?» Айса с трудом удержалась, чтобы не схватить ее за плечи и не тряхнуть как следует. «Куда ушла?» «Куда-то». Бетта улыбнулась, явно не сознавая, какой эффект производит ее новости. Куда-куда-то. Желание применить силу к ребенку окрепло, и Айса, чтобы не поддаться соблазну, сунула руки в карманы. Просто куда-то. Сказала, что они пойдут посмотреть щенят. Щенят? Айса поймала себя на том, что повторяет за ребенком каждое слово. А где эти щенята? Не знаю, мне пойти не разрешили. Что значит не разрешили? Карлота так сказала. Тот дядя хотел показать щенят только им. Да Бетта, похоже, стала доходить, что тут не все хорошо. Взгляд ее заметался из стороны в сторону в поисках выхода. А если пришлось собраться с силами, чтобы сохранить спокойствие? Этот дядя работает в зоопарке? Щенята где-то здесь? Нет. Сама виновата, задав сразу два вопроса. Значит, дядя в зоопарке не работает. Не знаю, я его не видела. Видела только Карлоту. Бета подумала, потом добавила. И может, дядя. Только в зоопарке никаких щенят нет. Он посадил их в свою машину. Бета доверительно потянулась к Кайсе. Она все еще не понимала, сколь серьезная ситуация. Детское мероприятие. Что плохого тут может случиться?» Он сказал, чтобы они ничего не говорили учителям. К счастью, руки Айса остались в карманах, и она снова не поддалась желанию тряхнуть ребенка. Но скрыть волнение и страх не получилось. «Куда они пошли?» «Туда». Бетта вытянула руку в том направлении, откуда только что пришла сама Айса. Они пошли туда. Понимая, что спрашивать, сколько времени прошло с тех пор, как ее дети исчезли, бесполезно, Айса повернулась и побежала. Она не стала тратить драгоценные секунды на то, чтобы предупредить учителей. В данных обстоятельствах толку от них было бы мало. Сейчас нужно успеть добраться до парковочной площадки, пока ее дети еще там. Пока они не сели в чужую машину пока незнакомец не успел их похитить. Пока не успел... Не успел сделать что? Айса не могла и не хотела думать об этом. Сквозь крики и визги донесся голос, звавший ее по имени. Должно быть, кто-то из учителей обратил внимание на ее странное поведение. Она прибавила шагу. Если им нужно объяснение, пусть поговорят с Бетой. Мысль о том, как они переполошатся, узнав, что потеряли двух детей, добавила сил. Но тут под ногу попал камень, и Айса, споткнувшись, упала на колено. Стоявшие неподалеку две лошади с любопытством смотрели на нее. Пострадало не только колено, но и купленные недавно брюки. По ноге потекла теплая струйка крови. Но все это, боль, рваная штанина, кровь, было сейчас сущей мелочью. Поднявшись на ноги, Айса протащилась, прихрамывая остаток пути. Добравшись до парковочной площадки, она попыталась позвать детей, но так забыхалась, что смогла только прохрипеть их имена, которые они вряд ли услышали бы, даже если б стояли рядом. Неудивительно, что ей никто не ответил. Отдуваясь, она проковыляла ко входу на полупустую парковку и двинулась дальше, все громче и громче окликая детей и заглядывая в окна автомобилей. Ни Карлоты, ни дади, ни, понятное дело, мужчины со щенятами видно не было. Оставалось проверить три машины, когда Айса услышала обращенный к ней голос но уже не взрослый, а детский. Голос дочери. «Мамочка!» Не веря своим ушам, она обернулась. Наверное, ослышалась, тут столько детей, и, должно быть, какая-то другая девочка позвала свою мать. Карлота и дади спешили по тропинке ко входу, но в парковку, возвращаясь, по-видимому, от дороги. Ничего плохого с ними определенно не случилось. Они махали ей и счастливо улыбались, очевидно, даже не подозревая, что сделали что-то не так. А ведь сколько раз она говорила, внушала, предупреждала «никогда и никуда не ходить с незнакомыми людьми». Злость вскипела в ней в один миг. Да, ничего не случилось, да, на этот раз пронесло, но ведь все могло закончиться бедой. Айса похромала им навстречу к выходу с площадки, где они, как ни в чем не бывало, спросили, можно ли им поход догу Задыхаясь от гнева, она с трудом выговорила. «Вы где были?» «Сколько раз я предупреждала не уходить с чужими людьми, вы о чем думали?» Ошеломленные они уставились на нее, улыбки медленно растаяли. Айса перевела дух и продолжила уже спокойнее. «Как вы могли уйти от остальных, никому ничего не сказав? Тем более, что я столько раз говорила не делать этого, столько раз!» «Да, но...» — Карлота не договорила и нахмурила лоб, подыскивая нужные слова. Дадди стоял рядом, не сводя глаз сестры и не смея смотреть на мать. Ему было всего три годика, и он всегда, когда что-то шло не так, укрывался за пятилетнюю сестричку. «Никаких да, но... Говорите, что случилось и почему вы меня ослушались?» Гнев понемногу стихал. В глазах Карлоты, так похожих на глаза Торвальдюра, под светлыми ресницами блеснули слезы и, набухнув, скатились по раскрасневшимся щечкам. «Он неплохой, тот дядя...» Всклипывая объяснила Карлота, «У него щенята. Он и не дядя даже». Теперь, когда злость унялась, Айса пожалела, что говорила с ними так резко. Опустившись на корточки и морщись от боли в колени, она вытерла слезы на щеках дочери. Ее бережное прикосновение открыло ворота шлюза, и слезы хлынули в полную силу. Айса обняла ее, заодно притянув к себе дяди. Все могло закончиться куда хуже. Айса поднялась, посадила детей в машину и поехала домой, даже не подумав сообщить о том, что все обошлось. Настроение у всех было подавленное. Медленно, но верно Айса вытянула из карлоты всю историю. Дадди не вставил ни слова. Не перебивая дочь вопросами, она дала ей возможность изложить события по-своему, хотя это и заняло немало времени. Мысли ее постоянно возвращались к Торвальдюру и его предупреждению накануне вечером. Очевидно, что позвонил он не просто так, что на то была некая веская причина. Поскольку праздник закончился для детей раньше времени и не очень хорошо, Айс остановилась по дороге и купила каждому по худобу. Оставив их сидеть на барных стульях, она вышла на улицу, позвонить бывшему мужу. Разговаривая дома, она едва ли не всегда повышала голос, и ей не хотелось, чтобы дети услышали их сейчас. Для пущей убедительности Айса отправила Торвальдеру сообщение. Если не позвонишь мне сейчас, я позвоню в полицию. Это насчет Карлоты и дади Ждать не пришлось. Он позвонил сразу же. «Какого черта? Что происходит? Ты совсем спятила?» Жалкая попытка притвориться, что ничего не случилось, не прошла. Ее выдал прозвучавший в голосе страх. «Какой-то мужчина заманил Карлотту и дади в свою машину. А теперь рассказывай, почему ты звонил мне вчера вечером и предупреждал именно об этом». «Ты что такое несешь? Ты вообще слышала, что я говорил? рихнулась? За своими собственными детьми присмотреть не можешь?» Его реакция мало чем отличалась от ее собственной, в первые минуты после нахождения детей. «Заткнись, Торвальдюр!» Ася помолчала, проверяя, добилась ли нужного эффекта. Из трубки доносилось только его тяжелое дыхание. «Разумеется, я предупреждала их сто раз. Но твой дружок оказался слишком хитер для меня». Вырядился Санта-Клаусом и сказал, что покажет им щенят. В их понимании Санта-Клаус не человек, тем более не злодей какой-то. У них и мысли не возникло, что он может сделать что-то плохое. Вот они и пошли с ним, хоть я и предупреждала. Секунду-другую Торвальдю только дышал, потом спросил. Они лицо его видели? Нет, я же тебе сказала. У него был американский костюм Санта-Клауса, с белой бородой и всем прочим. Они только это и запомнили. Может быть, это вообще женщина, хотя вряд ли. Господи! Да, Торвальдюр, Господи! Не мне тебе объяснять, чем все это могло закончиться. Нам повезло, что он ничего с ними не сделал, но кто знает, что будет в следующий раз. Она прокашлялась и продолжила приглушенным голосом. Если снова попытается. Что именно он сделал, этот Санта-Клаус? Спросил Торвальдюр сердито, испуганно и растерянно одновременно. В семейном парке сегодня пикник. Дети вышли из вагончика и ждали других, когда он заманил их в своей машине, которую припарковал у въезда на автостоянку. Сказал, чтобы вернулись потом, когда никого не будет, и он покажет им щенят. И еще сказал, чтобы никому не говорили, и других детей с собой не приводили. Что щенят, он только им покажет». И они послушались. «Да, как он сказал, так они и сделали». Айса потверла лоб. Неудивительно, что после всех волнений у нее разыгралась мигрень. Они же дети, а он Санта-Клаус, да еще со щенятами. Конечно, они его послушались. Описать машину могут? Айса горько усмехнулась. Конечно, это была машина, не красная. Вот и все подробности. Поверь, я пыталась. Она потерла глаза, не помогло. Мигрень разошлась не на шутку, и помочь могли только сильные и более утоляющие. Они забрались в машину, и он поехал, объяснив, что щенята где-то поблизости, но пешком идти далеко. Потом остановился и сказал, что забыл, куда ехать. Обещал показать потом, когда вспомнит, и выпустил. И? И все. Они вышли, попрощались и пошли назад в парк, где я уже искала их, и где у меня едва не случился сердечный приступ. «Разговор надо заканчивать», — подумала Айса. «Еще немного, и голова начнет раскалываться». Тогда она даже не сможет доехать до дома. На прощание этот Санта попросил их передать привет. Тебе. Мне? У Торвальдюра даже голос сел. Да. Свой Айса тоже едва узнала. Карлота должна передать тебе привет от Ваки. Он шумно выдохнул. Кто такая Вака? Торвальдюр. Бывший не ответил, и она, спеша пока еще могла говорить, добавила. Я звоню в полицию, что бы ты ни сказал. Сам объясняем, откуда ты его знаешь и кто такая эта Вага. Айса дала отбой. Карлота и дади все еще сидели на высоких табуретах, свесив ноги, держа в руках недоеденные хот-доги. Глядя на них, она почувствовала на своих щеках горячие слезы. Но была ли причиной головная боль, разбитое колено или облегчение от того, что ей все же удалось, вопреки всему, вернуть детей, она не знала.